Глава 16 Появление ноадитов. Охотники-воины поторопились прикончить раненого льва, который терзал лошадь-воина. Когда тушу зверя оттащили, храброго всадника нашли мертвым под умирающей лошадью. Слезы сочувствия блеснули в мягких глазах и старой, и она приказала трем воинам, Отнести тело погибшего назад на территорию валитов. Но адиты не осквернят и не сожрут его тело. Идриси выразил просьбу всех воинов к богине жрице уйти из земли людей и зверей. Не нужна была насмешливая улыбка тигры, чтобы и стара отказалась. С мягкой укоризной она сказала молодому шейху, что она участвует в охоте как знак почести повелителю воздуха. Глаза тигра возбужденно вспыхнули. «Богиня-жрица говорит, как богиня!» — воскликнула она. «Мы показали повелителю воздуха забаву царей. Неужели кто-то из нас повернет, потому что человек умер смертью мужчины? Поедем дальше. Покажем повелителю воздуха...» Место жертвоприношения пещерных обитателей. Удивленные взгляды воинов и охотников сказали Убрайену, что предложение почти невероятно дерзкое. Все посмотрели на него, ожидая согласия или отказа. Теперь тигра его младшая жена. Она султан Шавалитов только на словах. У нее нет права приказывать. Прежде чем Убрайен смог ответить, Идриси торопливо предупредил, повелитель воздуха пришел в чашу как человек. Он может не знать, что место жертвоприношения теснее всего окружено коричневыми волками. «Неужели мой повелитель трус, который дрожит при мысли о встрече пещерного народа в его логове?» — проворковала тигра. «Что может быть забавней для бога человека?» чем охотиться на львов и дергать за борду людоедов. Это замечание помешало брайну ответить, что он предпочитает охотиться на менее свирепую добычу, чем нуодитые львы. Но, перезаряжая пистолет, он посмотрел на Истару. «Жрице не обязательно идти», — сказал он. Под скрытным взглядом тигры девушка вспыхнула. Несмотря на всю свою мягкость, маленькая жрица обладала духом царской крови и благородного происхождения. «Я пойду с повелителем воздуха, если он не запретит», — сказала она. Умоляющий взгляд Идриси остался незамеченным. О'Брайан повернулся, осматривая эскорт. «Включая сокольничих и псарей, которые все были вооружены», Отряд насчитывал свыше 50 отборных бойцов. Кроме загонщиков, которых тащат большие собаки, все остальные верхом на быстрых конях. Обрайн знал, что у ноадитов нет ни лошадей, ни собак. Не было сомнений в том, что такой отряд сможет отбиться от пещерных жителей, если они нападут. И Стара, несомненно, хочет ответить на тонкую насмешку тигры, отправившись с отрядом. «Я не запрещаю это», — решил американец. У шейха не было времени возражать или просить. Тигра воскликнула, что повелитель воздуха готов к выступлению, и отряд немедленно начал спускаться по долине, оставив трех воинов, которые понесут назад тело погибшего и шкуры льва. Несколько всадников поскакали вперед, чтобы обнаружить возможную засаду ноадитов. Брайан двигался в голове главного отряда между тигрой и Старой. По скорости, с которой все, по примеру, передовых всадников двигались, он понял, что это необходимо, чтобы избежать нападения пещерных жителей. Но на всем пути вниз по долине не было ни следа затаившихся ноадитов ни в зарослях вдоль ручья, ни среди известняковых камней на скалах. Полчаса спустя они въехали в более широкую долину, где ручей вливался в реку. Здесь отряд остановился, чтобы посмотреть на плоский камень, на котором лежали разноцветные булыжники, какие могут использовать в игре дети. Потому как внимательно ваолиты разглядывали расположение камней, О'Брайан понял, что это какой-то знак пещерных людей. Тигра быстрее всех прочла знаки, и все согласились с ее истолкованием, что путь свободен. «Вместе жертвоприношения нет их сборища», — добавила она. «Мы можем быстро проехать туда и обратно. Но в стране врага разум советует не возвращаться тем же путем. Мы поедем налево, но обманем людоедов, оставив знаки, что поедем направо» брайвен одобрительно кивнул и все согласились с планом тигра слегка улыбнулась и сделала незаметный знак полукровки псарю тот со звериной хитростью улыбнулся и наклонился по-другому раскладывая цветные камешки а отряд тем временем двинулся дальше примерно сейчас всадники ехали по долине вдоль открытых боковых склонов которые поднимались выше уровня дна, заросшего джунглями. Земля кишела дичью, крупной и мелкой, перепилами и различными помесями, белыми антилопами и кабанами в зарослях, газелями, страусами и горными козлами повыше. Было известно, что в этой долине живет много ноадитов, но их не было видно. Подобно своим северепым спутникам, Волкам и гиенам все они прятались в пещерах и в джунглях. Во время резкого поворота на восток один из передовых всадников поднялся на холм и помахал с его вершины. Когда главный отряд приблизился, все перешли на шаг, а предводители осторожно поднялись на холм. С вершины О'Брайен увидел сузившуюся долину, переходящую в V-образную расселину, которую прорезала река в черном хребте-барьере. Щель была достаточно широка, чтобы через нее увидеть горы на противоположной стороне кратера. Черный хребет перед ними, границы рема в его самой низкой части в широкой полосе вдоль кратера. Внимание американца привлек столб белого пара в полумиле от них и в дальнем конце щели. Он разглядел фигуры, которые с проворством бабуинов карабкались по камням. Воины, валитые и охотники приготовили стрелы и наклонились вперед в седлах, готовые к скачке. Псари едва сдерживали яростно рвущихся псов. Бросок в щель скоро замедлился, потому что склоны над джунглями днища стали такими крутыми и неровными, что даже... Жеребец Убрайен вынужден был перейти на шаг. Отряд был еще за пределами дальности полета стрелы, когда Нуадиты на ближней стороне долины показались на утесе высоко над рекой. Не ожидая приказов, все охотники поднялись по склону до такого пункта, откуда до вершины долетит стрела. Идриси и остальные воины из эскорта старые. Вслед за предводителями двинулись к белому туману в конце щели. В стоярдах от цели путь преградила дамба из скрестившихся хребтов. Воины повернули лошадей, готовясь отступать. Даже Идриси не спешился. Взглядом, как и все его люди, он окидывал черные вершины с обеих сторон, и джунгли в щели в явной тревоге, что отряд может подвергнуться неожиданному нападению на адитов. Но и Истара спрыгнула не менее охотно, чем Брайан, готовый следовать за тигрой через преграду. Втроем они поднялись по карнизам вдоль узкой щели, через которую вода устремлялась, как в мельничный лоток. Снизу доносился рокот водопадов. У Брайан взял Истару за руку и помог ей подняться на вершину хребта, куда уже вспрыгнула тигра. Перед ними открылся тот же грандиозный вид огромного зеленого бассейна ремы и титанической окружающей крутой черной стены, который впервые увидел О'Брайан с моноплана. Единственная разница заключалась в том, что сейчас он смотрит на обширный кратер со стороны реки Нуадитов. Справа, близко под ним, поток переливался через край карниза. Брайан нагнулся с выступающей скалы и посмотрел вниз. Сквозь дрожащий поднимающийся туман, он увидел, что река серией величественных водопадов обрывается в крутое, одетое зеленью, ущелье. Он наклонился еще дальше и маленькая рука из старой ухватила его за плащ, чтобы он не упал. По другую сторону тигра вместе с ним всматривалась в точку значительно ниже по извилистому ущелью, куда по карнизам могут спуститься ноодиты. Почти касаясь алыми губами его уха, султанша сказала, перекрикивая рев водопадов, «Вот место жертвоприношений» куда собираются для поклонения жители пещер. Их жертвы приносятся вниз, и живыми предлагаются обитателю ирема. О'Брайен отступил. Сердце его сжалось от холодного ужаса. Он мысленно увидел страшного ящера в реке. Представил себе, что его самого свирепые пещерные люди тащат вниз, чтобы он стал живой жертвой отвратительному чудовищу. Даже мучительная смерть от солнечного глаза на алтаре менее ужасна, чем эта страшная судьба, потому что там, по крайней мере, смерть чистая. Он перехватил вопросительный взгляд тигра и замаскировал свой ужас принужденной улыбкой и беззаботным заявлением «Я посмотрел». Мы оба посмотрели и увидели воскликнула и старо глаза тигры сузились только один раз Валит смог посмотреть на это место и остаться живым нам лучше побыстрее уходить ни у брайан ни старо не захотели задерживаться когда они спускались вслед за тигрой по карнизм увидели ноадитов, подающих на противоположных утесах сигналы своими плащами и шкур На ближней стороне, на утесе, высоко над тремя спускающимися, показался косматый житель пещер. В узловатых руках он держал большой камень. Охотники выпустили залп стрел. Но Одид бросил камень и упал вслед за ним, пронзенный десятком стрел. Быстро прыгнув в сторону, О'Брайан и старо спаслись от падающего камня. Угол скалы защитил их от осколков, которые разлетелись с взрывной силой, когда камень ударился и раскололся. Тигра была уже на вершине хребта, и двое добежали до нее и до ожидающих в тревоге воинов. Не было необходимости в жестах идриси, показывающих на ноадитов на вершине. Трое предводителей сели в седло и поскакали назад в щель так быстро, как могли нести на неровной поверхности кони. Охотники спустились со склонов, присоединившись к торопливому отступлению. Но прежде чем отряд успел преодолеть половину расстояния до холма, с которого они смотрели в щель, Убрайен увидел клубы дыма, поднимающиеся с нескольких вершин. Тигр показала на них и заставила своего жеребца идти быстрей. Холм был уже близко, когда неожиданно толпа воющих ноадитов высыпала из джунглей и с вершины холма. Тигра с одного взгляда поняла, что их слишком много, чтобы валиты могли вступить с ними в бой. Она крикнула и повернула коня в боковую долину. Обрайны и Старо поехали за ней, за ними воины и охотники. Псари спустили своих северепых псов на ноадитов а потом так проворно стали подниматься по камням в ущелье, что вскоре опередили всадников. Прежде чем его гнедой жеребец сделал первый поворот в ущелье, О'Брайен увидел, как черные псы-волкодавы встретили толпу ноодитов. Один или два упали под кремневыми наконечниками копий дикарей, но другие вцеплялись и рвали жертву, пока их не приканчивали громоздкими каменными топорами. Нападение не остановило толпу. С кровожадными криками пещерные люди пустились в погоню. Как ни быстро стрелы валитов сбивали предводителей толпы, она продолжала гнаться за беглецами. Только отчаянная скачка последних валитов позволила им перевалить через скалы в ущелье, уходящие вниз, до того, как преследователи оказались на дальности броска копья и все равно их догнали бы, если бы спуск не стал ровней, превратившись в гладкий желоб между сходящимися хребтами.